Темный подмастерья положил на стол целую стопку тетрадей еще с университета. «Что же?» – произнес он, усаживаясь на стул рядом с кроватью, где лежал Алай Эд. Я поднял свои записи и нашел массу вариантов, которые стоит рассмотреть. «У меня еще и выбор будет», – усмехнулся коллега. «Ну, скажем так, выбор довольно широкий, но, учитывая наши требования, спектр сильно сужается». Чтобы выбор был не наугад, мы должны определиться, какого типа будет управляющий контур. Есть закрытые, открытые и привязанные типы. По сути, все сводится к вопросу, откуда вы будете брать энергию на свое существование. И в чем принципиальная разница? Первый тип – вы можете использовать только ту энергию, которую я в вас заложу. Этого хватит максимум на пару лет. Больше вложить просто не смогу, принялся пояснять маг. Второй тип открытый, когда вы сможете черпать энергию из окружающего пространства и из камней силы. Но есть и третий способ, когда контур подключен к плану смерти, и вы черпаете силу оттуда. Если можно черпать силу бесконечно, то зачем вообще тогда остальные варианты? Управляющий контур с обеспечением из плана смерти – очень нередкое явление. Я сходу могу назвать вам только личи и мертвых рыцарей, они при жизни имели искру магии. Их создание – крайне трудоемкий процесс, который может затянуться на десятилетия, а из-за случайности может пойти прахом, пожал плечами подмастерье. Поэтому чаще применяют подход с открытым контуром. Такой контур проще разрушить. Он не так стабилен, и приходится извращаться, чтобы подобная нежить не развалилась под думовением силы света. «Тогда вопрос отпадает сам собой», – произнес старик. «По сути, да, но тут надо понять, что мы хотим с вами получить от этой нежити. Если это нежить – охранник, она должна иметь серьезную защиту контура. Это накладывает один отпечаток. Если это высшая нежить, на которую мы завязываем подъем другой, там тоже свой, специфический контур. «Мне необходимо работать», – покачал головой Алай Эд. «Мне не нужна огромная защита». — Мне не нужен подъем другой нежити. Мне просто нужен свободный разум и тело, которое может самостоятельно ходить, говорить и писать. — Это довольно просто, — кивнул парень. — Однако разве вам не хотелось бы иметь возможность манипулировать силой? — Да, темной, силой смерти, но все же, — спросил маг и поймал заинтересованный взгляд калеки. Нет, полноценным магом вы не станете, но элементарная манипуляция, чтобы зарядить артефакт или запустить простенький ритуал, без проблем. Это реально? Да, вполне, но я еще раз повторюсь, вы не станете магом или личем. Элементарная манипуляция силой. К тому же силой, которая внутри вас. А внутри вас силу тоже надо будет пополнять. А это либо смерть рядом с вами, либо камни силы с темной энергией, напомнил маг но мы снова уходим от темы. Я могу еще и предложить для вас подъем нежити. Да, без изысков, но это тоже может быть необходимо. Элементарно для того, чтобы поддержать какой-либо прибор в артефакторике или как манекен для отработки артефакта. Это звучит очень заманчиво, облизнув губы, произнес Алай Эд. Но вы кое-что забыли. Я в основном теоретик и... — И у вас будет не один год без сна, усталости и перерывов на обед, чтобы потянуть свои знания в практике, — перебил его темное подмастерье. — Способность поднимать мертвых, — задумчиво произнес коллега, и возможность манипулировать силой. — Да, но ну и то, и другое в крайне урезанном варианте, — напомнил маг. — Максимум десяток тупых мертвецов или один более-менее сообразительный а силы хорошо, если будет хватать на светляк или слабую иглу. При этом вы должны понимать, если израсходуете много силы, то погибнете. — Да, — кивнул старик, — я согласен. Тогда из всех трех вариантов у нас остается три способа превратить вас в высшую нежить. Я отбросил все варианты, которые подразумевают принуждение вас для этого. И в чем же разница между ними? Первый вариант, как ни странно, придуман некромантами Шимата. Они называют такую нежить улумай -кану». Я нашел описание этого способа в дневниках одного путешественника. Так он описывал ценах мастеров, родня которых оплачивала подобные манипуляции некромантам, чтобы мастера могли продолжить работу над своим творением во благо рода. Единственный нюанс с этой нежитью в том, что конструкт голый. В смысле у него нет защиты, и маломальски серьезный выброс силы света или простенькое заклинание на его основе может разрушить конструкт до основания. Алай Эт на это усмехнулся, но маг сразу решил пояснить. Такие родственники чаще трудились в подземельях рода и не показывались на людях. Поэтому заботиться о конструкции не было смысла. Чистая экономия энергии. Это пахнет издевательством над родней, недовольно пробубнил коллега. Да, но это шимат. Там вообще отношение к смерти и нежити немного другое. Призванный с того света человек не может считаться полноценным и не рассматривается как личность. Но опять же все зависит от рода и их традиций. Пожал плечами парень. Второй вариант это Пампадур-Аград, Бритонии. Он мало отличается от тех же Улумайкану. Разница лишь в том, что бритонцы добавили довольно хорошую защиту для подобной нежити. Расход силы на ее поддержание тоже вырос и непропорционально защитен. Неплохой вариант, но, повторюсь, расход силы тьмы на ее поддержание неоправданно высок. А третий? Третий наш, имперский. Сатурцы подобной нежитью никогда не занимались. У них всегда в крайности уходили некроманты, вздохнул маг. В трудах одного известного темного есть упоминание такой нежити, как мертвый хранитель. Если предыдущие варианты были довольно сомнительными в качестве, то тут и отличная энергоэффективность и прекрасные возможности в манипуляции силой и поднятии нежити. «В чем подвох?» – спросил Алай Эд. «В том, что она создается с применением серьезного выброса боли, пожал плечами маг, и от этого извернуться не получится. Все схемы по защите, по контролю мертвых и манипуляции силы создаются под влиянием боли. Именно это серьезно поднимает эффективность такой нежити». Однако именно пытки перед смертью становятся тем фактом, из-за которого нежить иногда получается обезумевшей. Старик начал смеяться, но смех тут же перешел в утробный кашель. «Ты хотя бы представляешь, сколько боли я испытываю каждый день!» – произнес он, когда смог восстановить дыхание. «Когда ты лежишь неподвижно, рано или поздно на спине, локтях и пятках образуются гниющие раны». Я уже год с переменным успехом гнию заживо. Уже не раз думал о смерти, но даже убить себя я не могу. — Я так понимаю, что в этом случае третий вариант нам подходит лучше всего, — произнес темный подмастерье, задумчиво глядя на скрюченную руку старика. Тогда начинаю подготовку к ритуалу. — Погоди, не торопись, — произнес Алай Эд. — Внук мне рассказал, о чем ты просил других членов Альянса. — Хотите предложить мне технику? — грустно улыбнулся маг. — Нет, я хочу, чтобы ты взглянул на это по другим углом. Калека попытался здоровой рукой приподняться, но быстро бросил эту затею. — Есть отличный способ, чтобы решить твою проблему. Ты ведь хочешь скрытно убивать шимацких магов в крепости, так? — Так. — Тогда решай проблему с конца, — произнес калека. — Какое заклинание или эффект будет достаточно, чтобы убить опытного мага? — Найдешь ответ — Ищи способ, во что завернуть это заклинание, чтобы не насторожить противника. Найдешь? Затем ищи способ этой обертки проникнуть в защиту крепости. Не делая из шиматовских магов демонов, они не будут переделывать защиту замков. Они настроят ее под себя и будут работать с тем, что есть. Понимаешь, о чем я? — Кажется, я понимаю, о чем вы, — кивнул маг. — Распутывать клубок проблем с конца. — А в каждом замке есть черный ход, так? — Молодец! — кивнул Алаэт и, прикрыв глаза, добавил. — Думаю, я подкину тебе еще не одну дельную мысль.